Глава 5 Земледелец Санчо. На следующее утро я проснулась с мигренью, лицом к засоленным свиным ногам. Ведьма вчера легла головой не в ту сторону он после посиделок с близкими людьми, с которыми можно поделиться мучительными воспоминаниями и проблемами, на удивление сладок, не то, что было на материке. Очень скоро головная боль утихла, и я смогла встать. Наверное, и все дело в свежем воздухе и натуральных морепродуктах. А может, теплая атмосфера вчерашнего вечера еще согревала меня. Дома никого не оказалось, я вышла в сад. Несмотря на ранний час стояла изнуряющая жара, я редко потеяно сейчас почувствовала, как на затылке проступает влага. Куда же все делись? Осмотревшись, я направилась к дереву в центре сада. Каркас или каменное дерево. Так оно называлось. Каркас южный, дерево, вид цветковых растений рода каркас из семейства коноплёвых. Кажется, вчера мне как раз захотелось найти в ком-то опору, и я обняла Мюнчу Йон. Вот это да!» Я слегка смутилась. Моё жизненное кредо — не влюбляться больше в коллег, оказалось забыто под этим самым деревом. Хотя, возможно, нам и не придётся больше вместе работать. Он ведь всего лишь временный участник нашей команды. Наверное, это была минутная слабость двух усталых от невзгод людей. Прогнав переживания прочь, я по-хозяйски осмотрела территорию. Никаких следов вчерашних посиделок. Только всё, что говорит о добросовестности жителей острова. Загон для коз и курятник создавали ощущение надёжности и спокойствия. Ночные набеги диких собакам не страшны, забор надёжно защищает их. Чуть поодаль я заметила признаки жизни — А вот и настоящий хозяин баратории. С утра пораньше дядюшка Дон принялся окопать дренажную канаву. Чтобы республика процветала, ее правитель должен показывать все на своем примере. «Ола!» — поприветствовала я его. Он повернулся, запачканное грязью лицо озарила улыбка. «Что вы делаете?» «Хлеб для свиней». «Вы свиней разводите». Задача правителя — обеспечивать своих людей пропитанием и рабочими местами. На острове водятся черные свиньи, и у них превосходное мясо. Вы хамон из них делаете? Я видела в той комнате на стене. Да, пока учусь. В деревне Камани до сих пор есть умельцы. Соль, скажу тебе секрет, черные свинья больше подходят для хамона. «Если взяться делать на этом деньги, то она будет цениться больше, чем Сирана и Берика». «Хамон Сирана и Хамон и Берика — два основных типа хамона». «Представь, если мы начнем экспортировать хамон в Испанию. Вот будет фурор!» Я усмехнулась. «Вы сейчас напоминаете мне Ханбина. Если бы заработать на ваши идеи было так легко... Люди давно бы уже занялись этим. И то верно. Неловко улыбнулся дядюшка Дон. «Это просто мечта. Если у меня не получилось попасть в Испанию, может, мое мясо могло бы. Мечтать полезно». «Вы любите говорить о мечтах». «А помнишь, ты всегда интересовалась, почему я часто повторяю слова, которые обычно не говорят взрослые?» Мечта, надежда, свобода, справедливость. Не помню. А я спрашивал тебя, каким взрослым ты хотела бы стать и какими словами выражаться. Вспомнила? Нет. Ничего страшного. Ты уже взрослая, так что ответ на лицо. Я мысленно вернулась к нашим долгим разговорам с дядюшкой Доном. Казалось, будто машина времени отнесла меня на два десятка лет назад, и Баратория в один миг превратилась в видеопрокат, где в ожидании посетителей сидит нерадивая ученица и человек с низкой добавленной стоимостью. Вот они обсуждают мечты, надежды, свободу и справедливость. «Пойдем, передохнем немного», — позвал дядюшка Дон и направился под тень раскидистого дерева. Сев на большую автомобильную шину, он сделал несколько глотков из бутылки, которая стояла рядом. Теперь дядюшка Доны правда больше походил на Санчо. Я устроилась рядом. Мы познакомились со многими людьми, пока вас искали. С вашим университетским другом, коллегой по издательству и курсам, директором киностудии. Дядюшка Дон совсем не удивился, услышав это, зато удивилась я — Словно прочитав недоумение на моем лице, он сказал, «С Тэджуном вы тоже виделись. готовит в Пусане Донпоке. Я очень рад за него». «Что? Вы с ним виделись?» «Вчера нашел твой канал и смотрел до четырех утра. Глаза теперь красные. Заметила, наверное». «Вы плакали? А как же без этого?» С возрастом все становятся сентиментальными. И еще я очень смеялся над твоими рассказами о нашей жизни в видеопрокате. Смеялся и плакал. Горло внезапно подступил ком. Творец похвалил свое творение. Я взяла у него бутылку с водой, сделала глоток и постаралась успокоиться. «Дядюшка Дон, теперь я Санчо. Почему вам хотелось изменить мир?» были не в силах закрывать глаза на несправедливость? Или вас подтолкнул Дон Кихот? А может, кино? Даже после разговоров с вашими близкими и знакомыми я так и не поняла, что вас вдохновляло на борьбу. Дядюшка Дону стремил взгляд вдаль, на гряду холмов. Я не торопила его. Но... К счастью, я не услышала в ответ «не знаю, как-никак он Санчо». Я чувствовала, как смочек ушей падают капли пота, все еще избегая смотреть мне в глаза, дядюшка Дон задумчиво почесал затылок, тяжело вздохнул и, наконец, заговорил. Мне не нравилось смотреть, как страдают слабые. Я не мог видеть, как отец сбивает мать, как богатый смотрит свысока на бедных, только потому, что те, в отличие от них, Лишены денег и связей. Я был не слишком сильным, зато у меня хватало смелости. Поэтому и в университете я не остался в стороне. Ясно. После освобождения из тюрьмы я думал, что на смену диктатуре придет новый мир. А в итоге у руля снова оказалась элита. «Я бы отдал все, пусть даже собственную свободу, чтобы избавиться от этих мерзких политиков и судей, которые выворачивают закон в свою сторону, от корпораций, наживающихся на простых людях, от высокопоставленных чиновников, погрязших в коррупции. Но реальность остается реальностью». Я женился на женщине, которая носила мне в тюрьму передачки. У нас родился сын, и мне пришлось адаптироваться к этому миру. Тем же голосом, которым когда-то выкрикивал демократические лозунги, я объяснял детям, что такое инфинитив. Я слышала, что дети любили вас. Да, это правда. Я преуспел в преподавании английского. Правда, это было все равно, что носить одежду, которая тебе не по размеру. Я никак не мог справиться с гневом. Как и прежде, он рвался наружу. С одной стороны, я был борцом за свободу с обостренным чувством справедливости, а с другой — оторванным от реальности мечтателем. И вот однажды мне на глаза попалась книга о Дон Кихоте. Внезапно дядюшка Дон — прервал свой рассказ и выпил оставшуюся воду. Тогда я прочитал «Дон Кихота», то понял, что это отчаянный крик Сервантеса и всего испанского народа, уставшего от гнета властей. Через образ помешавшегося в уме главного героя, автор, обходя цензуру, обрушивается критикой на систему. Помню, что знаменитую сцену, где Дон Кихот принимает ветряные мельницы за великанов и бросается на них. Это символ борьбы за свободу простого народа против власть имущих». «Ну да, и вы решили изменить мир истории, подобный Дон Кихоту?» «Да». Когда дела шли совсем плохо, я целыми днями смотрел в прокате кино, чтобы забыться. В фильмах заключена огромная сила. Они помогают менять мир. Некоторые картины способны совершенно выбить тебя из колеи, а потом облить водой, призывая прийти в себя и бороться за свою мечту. Оставить позади уныние. Поэтому вы мечтали стать режиссёром. Мне хотелось снять для своих зрителей картину, отражающую дух Дон Кихота, элегантно покритиковать погряши во лжи мир и показать людям, как прекрасна, праведная жизнь. Но как ты уже сама знаешь, в какой-то момент мне пришлось признать, что это лишь несбыточная мечта». Я располнел и стал больше походить на Санчо, чем на Дун Кихота. Мне оставалось отправиться на остров, заняться сельским хозяйством, разводить свиней и, конечно, помогать людям нести их тяжелое бремя. Вот мое предназначение. Напрасно вы так. Я вот очень бы хотела увидеть фильм, снятый по вашему сценарию. Помню, как вы целыми днями просиживали перед ноутбуком И, нажимая на клавиши, смеялись, сердились. Правда, что ли? Если бы вышел фильм, я бы посмотрела его раз десять, не меньше. Помните, говорила вам такое? Конечно, я понимаю, почему вы отказались от мечты стать режиссёром. На вашем месте любой бы поступил так. И всё же напрасно. Прости. Вам не за что извиняться. Вы ведь можете пожить пару лет в образе Санчо, а потом снова вернуться к своей мечте — кино. «Если Дон Кихот еще может превратиться в Санчо, то наоборот. Едва ли!» — рассмеялся дядюшка Дон. «Почему?» — запал и сяк. «Именно он порождает безумие. Оно персонажей, готовых оторваться от земли и пойти против реальности». Я же лучше напротив буду держаться ближе к земле, строить хлеб для свиней, готовить хамон. Ты ведь уже взрослая. Надеюсь, поймешь меня. Не хочу ничего понимать. Я разочарована. Приезжай потом попробовать хамон из черной свиньи. Он тебя точно не разочарует». Если бы хамон лежал рядом, я бы точно изо всей силы бросила его в дядюшку Дона. Но взрослая Чин Соль не набралась духу возразить ему. Побурчав что-то под нос, я перестала докучать ему. Ближе к обеду вернулись ханбин с Минчу и привезли какой-то местный суп от похмелья. На острове очень любят такие блюда, а я впервые пробовала подобные. Свинина в гречневом супе оказалась невероятно нежной. После еды Ханбин сварил нам фильтр кофе с помощью специального набора, который они купили в городе. Отменный вкус. Мин Чуйон даже посоветовал Ханбину продавать в Баратории именно такой кофе. И только дядюшка Дон остался недоволен. По-видимому, ему хотелось угощать посетителей свиндари, а не кофе. На наших глазах снова разворачивался конфликт между владельцем Баратории и его наследным принцем. Убедившись, что всем остальным понравился вкус его кофе, Ханбин раздобыл где-то блокнот и стал расписывать меню с ценами. Обычно я не замечала за ним такой активности, которая раздражала и восхищала в одно и то же время. Настала пора возвращаться домой. Мин Чу Ён сел за руль, Я рядом, Ханбин же прикрепил меню к дереву и молча помахал нам рукой, а дядюшка Дон приготовил нам в дорогу целый пакет с традиционным местным печеньем. Соль, я так и не сказал тебе. Мне очень стыдно. Прости. За что? За то, что разрешил тому каналу снять выпуск про Бораторию, если бы я только знал про твои планы. «Ни за что бы не согласился». «Ничего страшного. Вам не за что винить себя, все в порядке». «Нет, я виноват. Нужно было позвать вас раньше». «Прекратите. Я больше злюсь на то, что вы не узнали меня сразу». «Да, и за это прости». Я смущенно улыбнулась и протянула дядюшке Дону руку в знак примирения. «Как-нибудь загляну еще», — сказала я, — глядя в загорелое лицо хозяина баратории. «Заглядывайте вместе!» Радостно улыбнулся он. В аэропорт мы ехали в тишине. Может, Минчу понимал мое состояние, а может, просто сосредоточился на дороге. Я пыталась разложить по полочкам события последних 24 часов. В ожидании рейса мы ели печенье и обсуждали дела. Мой спутник Пообещал выслать мне видеозапись, как только вернемся в Сеул. я же условилась сразу выплатить ему гонорар, настоящий рабочий разговор. Смоёт до Кимпхо вылетал раньше. Пройдя контроль, Минчуон спокойно улыбнулся мне на прощание, а я в ответ помахала ему и снова погрузилась в размышление.